Вся денежная знать в Дантен теснилась в гостинах. Боссардель, веселый и оживленный, сновал по комнатам. Предложив руку дамам, вел их в буфет. В большом салоне, расположенном против парадной лестницы, принимала гостей Теодорина в окружении своих невесток и матери. Ее кузина Луиза Далагарп, проездом находившаяся в Париже, помогала ей занимать посетителей. Эта молодая приятная дама была в родстве с семейством Безью и тоже происходила из Швейцарии. Два года назад она вышла замуж за крупного чиновника Жоржа Османа, назначенного супрефектом в Сен-Жерон. Вечер очень удался. По настоянию Бусарделя проявлявшего запоздалое, но тем более горячее увлечение театральными зрелищами, в овальном салоне была устроена маленькая сцена. На ней выступали в тот вечер певицы и модная балерина, стяжавшие своими танцами бурные аплодисменты. В тот же год осенью Фердинанд однажды был приглашен на холостяцкий обед, который по условиям проигранного пари Устроили его знакомые в отдельном кабинете английского кафе. Когда встали из-за стола, решили поехать в Олимпийский цирк. Фердинанд попросил узнать, вернулся ли его кучер. Он разрешил ему съездить домой пообедать, так как до особняка Вилетта было совсем близко. Один из подававших за столом лакеев бросился выполнять поручения. И слышно было, как он закричал на черной лестнице «Карету господина Бусарделя!» — Болван! — возопил метрдотель, кинулся вслед за ним, и в коридоре раздался звук пощечины. — Вот как? — Вы бьете лакея, который прислуживает мне? — смеясь спросил Фердинанд у метрдотеля, когда тот вернулся весь красный и запыхавшийся. — Извините, пожалуйста, сударь, в хороших ресторанах персонал не выкрикивает во все горло в коридорах имена клиентов. И, приоткрыв дверь, он выглянул из нее. «Нет, вы, как видно, не все говорите. Что там такое?» — спросил молодой бусардель и, отведя его в сторону, указал на перегородку. «Кто у нас соседи?» Мэтр Датель уклонился от ответа, сославшись на свою обязанность держать язык за зубами. Но на бульваре, когда Фердинанд собирался сесть в карету, к нему подошел провинившийся лакей. Ему уже дали расчет — и бедняга умолял вступиться за него. Его уволили за допущенный промах. «Подожди меня здесь», — сказал Фердинанд и снова вошел в ресторан. «Все улажено», — сказал он, возвратившись. «Не благодари меня. Скажи-ка лучше, почему за твою неловкость тебя так строго наказали?» «Да потому, сударь, что в соседнем кабинете был господин с такой же фамилией, как у вас, и он был не один». «И значит...» «Ага, понимаю. Постой, постой. Наверное, молодой человек, очень похожий на меня». «Ах, нет, сударь, совсем не молодой господин. Толстый, с брюшком». «Ого!» — воскликнул Фердинанд. Он умолк и невольно поднял голову к освещенным окнам кабинета. Лакей сообщил, что с господином, который обедает там, Приехала известная танцовщица по фамилии. Это не важно. До свидания, любезный. Не говори больше об этом с товарищами. на кого вот возьми. На следующий день сын встретился с отцом у себя дома. За обедом накидывал бусардели старшего любопытным взглядом. Он теперь видел его в новом свете. Ему казалось удивительным, что старик оказывает Теодорине отеческое внимание и выступает в роли дедушки, повествуя о том, как он ездил в тот день в Шеней. В этой деревне находился у кормилицы второй ребенок Фердинанда, маленький Викторен, которого Бусардель обожал. Разговор пошел о Викторене. Дедушка не мог нарадоваться, что для внука выбрали Шеней, И дом Толстухи Тоанон. С тех пор, как паровоз приблизил деревню к столице, самые богатые парижане, которые горячо желали, чтобы их младенцы росли на свежем воздухе,